Глава 9. Егор Иванович проснулся от детского голоса за стеной, повторявшего жалобно. «Бедная ты моя кривенькая! Бедная ты моя безносенькая! Бедная ты моя безноженькая!» Затем после молчания тот же голосок попросил. «Ну поешь кашки! Может пройдет сок то За другой дверью шипела спиртовка. Позвякивали посудой, пахло кофеем и хлебцами. Егор Иванович крепко зевнул, пробуждаясь, и повернулся на спину. Маленькая столовая, оклеенная сереньким зелеными букетиками, показалась ему в это утро еще более убогой. Свежая скатерочка на сосновом буфете, две тюлевых занавески, чугунная батарея водяного отопления под окном, шнурок от лампы, четыре венских стула, Все это было чистенькое и бедненькое, и словно говорила с подчеркиванием «Смотри, Егор Иванович, мы бедны, но не виноваты». Обозов потянулся за часами, которые лежали в изголовье вместе с портсигаром и спичками, и закурил папироску. Было без семи девять. Вчера ему удалось избежать ночного разговора и лечь рано. За все эти три дня после чтения повести Марья Никаноровна страдала молча и опять-таки с подчеркиванием, как ему казалось. Она уже теперь не хотела его понимать и не старалась, как в первое время его приезда, или как года полтора тому назад, перед последней разлукой, подавить свои желания и жить не своей, а его внутренней жизнью. Она словно додумалась теперь до чего-то, быть может и не крупного, и даже очень среднего, и стала на этом, не желая уступать. Ее смирение было упрямым, неподвижным. От этого еще досаднее становилось Егору Ивановичу. Ясно, что разговоры о дружбе, об обоюдной вольности оказались чепухой. И всего хуже было то, что она молчанием, всем видом своим заставляла его думать о долге и обязательстве к ней и дочке. Простая и верная фраза. «Ну, любил и разлюбил, что же дальше?» оказывалась и не простой, и не ясной. Дальше было еще что-то, еще не пройденное и важное. Он не знал, что это. Она знала. Рассматривая фотографию, висящую над диваном, он вспомнил, как Марья Никаноровна, оставив козявку в Петрограде, приехала к нему в ссылку. Стояли тогда ясные дни с лютым морозом. Егор Иванович ютился в бревенчатой, занесенной избенке, проконопаченной и прилаженной им самим для жилья. Однажды сквозь надыханное местечко в стекле он увидал двух проходящих оленей, санки и в них Машу, закутанную в собачий пестрые меха. Он ожидал ее, но не думал, что так будет рад. Когда она сняла тулупчик и шубку и раскуталась, на ней было синее с горошком платье. Она показалась ему родной и жалкой. Он припал к ее коленям и заплакал. Она прожила до весны, когда он сам попросил ее уехать. Он хотел, чтобы она была святой и необыкновенной. Она же любила его просто, не понимала, чего он от нее хочет, постоянно огорчалась, плакала, и он опять разочаровался в ней. Дверь скрипнула, и вошла козявка, круглолицая девочка с большими, как сливы, синими глазами и четырьмя русыми косичками, каждая величиной с крысиный хвост, перевязанными голубыми бантиками. Мокрыми губами она поцеловала Егора Ивановича в щеку и сказала степенно. «Егор, ты все спишь, а мама кофе варит». «Ты кого это каши кормила?» — спросил он. «Дунюшку». У нее носа нет и головы нет. Приходится через шею кормить. Такая она бедная, самая моя любимая. Егор Иванович засмеялся и, сев на диване, принялся одеваться. Козявка глядела на него серьезно, бровки у нее двигались. «Умываться возьмешь?» — спросила она. Егор Иванович взял ее на руки и пошел в ванную где козявка села на табурет и следила со вниманием, как моется Егор, фыркает, чистит зубы и трёт себя полотенцем. В столовой за это время убрали и накрыли на стол. Войдя, Егор Иванович увидел, что Мария Никаноровна сидит у кофейника спиною к свету, прямо и неподвижно. Лицо ее побледнело за эти дни и было припудрено. Он подставил висок, приложился к ее руке и сел. Козявка же забралась к матери на колени и громко ее поцеловала в губы. «Не нужно много целоваться, Егор не любит», шепнула ей Марья Никаноровна. Девочка притихла. Егор Иванович, намазывавший в это время на булку чахлое петроградское масло, сильно поморщился. Марья Никаноровна спросила, молока тебе или сливок? Есть то и другое. Заботится, ставит на вид, думал он и пил кофе, и чувствовал себя пьющим кофе с булкой вроде душегуба, толстого паука. Расселся, ест и дышать никому не дает. Когда девочка ушла в детскую, он сказал, чертя ложкой на скатерти, какие-то буквы. Неужели нельзя все-таки договориться до чего-нибудь маломальски сносного? Ты нарочно не хочешь понимать меня. Постоянное замечание, недовольство, колкости. Даже при этой девочке. Причем здесь поцелуи какие-то и козявка. Я удивляюсь. Он ждал ответа и не дождался. Марья Никаноровна с пятнами румянца на щеках глядела полными слез глазами, на кончик его ложки. Он спохватился, увидев, что старательно вычерчивал две буквы «В» и «В». Егор Иванович пожал плечами и бросил ложку. «Прости, пожалуйста, это совсем по-женски. Я сержусь на то, что, когда между людьми ясно, один из них делает вид, что не видит и не понимает этого ясного». Он хотел сказать «ты продолжаешь любить меня и надеяться». «Мне это очень тяжело сознавать, но я уходил от тебя два раза и в третий раз не вернусь». И хотя сказал по-другому, Марья Никаноровна именно так поняла его слова. На минуту она растерялась. Он продолжал. «Я приехал с тобой дружить, а не ссориться. Я думал, что люблю тебя гораздо глубже, чем когда мы встретились в первый раз. Тогда многое мешало, сама знаешь что». Я думал, что освободился от этого совсем, и вот приехал. Ты мне как сестра сейчас, как мать. Наши отношения прекраснее, чем какая-то там супружеская почкотня. Ты помнишь, что сказал Белокопытов? Он прав, представь. Или уж молиться, сходить с ума, не знать, где ты, в раю, во сне, когда смотришь хоть на этот кофейник, на булку, и хочется плакать от счастья. Или уж так. Или жить одному в холоде, но в чистоте. Но я не могу жить один, ты знаешь, не умею. А ты делаешь все, чтобы мы шлепнулись с этой высоты. Марья Никаноровна перебила его, глядя в сторону. Я не хочу быть святой. Ну да, ну да, я еще в Сибири об этом догадался. Но ты себя побори. Стань такой, чтобы я к тебе пришел и сказал «Маша». Я люблю другую женщину. И ты полюби мое чувство. Вот тогда ты будешь другом». Марья Никаноровна подняла брови, потом глаза на Егора Ивановича и вдруг засмеялась. Ее лицо похорошело, стало совсем молодым. «Егор, ты хитришь и сердишься на меня, как мальчишка. Вчера козявка мне говорит, «Мама, что бы ты сделала, если бы я без спроса взяла шоколад из буфета?» а у самой рот в шоколаде. Господи, я опаздываю». Она поднялась, положила в сумочку пенсне, носовой платок, маленький портсигар из карельской березы и, обернувшись в дверях, еще раз улыбнулась, точно осветилась солнцем. «Не понимаю, не понимаю твоих намеков!» пробормотал Егор Иванович, сидя к ней боком, положив руки на стол, глядя на исчерченную скатерть. «Я говорю, если это случится!» а ты уже, кажется, решила за меня. Все же он слышал, как билось сердце, чувствовал, как жарко становится лицу и понемногу поворачивался к окошку. Марья Никаноровна в прихожей прощалась с козявкой, наказывала не шалить и в буфет не лазить. Потом веселым голосом крикнула кухарке, чтобы к обеду сварила курицу с рисом и крепко захлопнула за собой парадную дверь. Егору Ивановичу было скверно теперь, точно зудило и чесалась душа. Протянув руку, он отодвинул тюль на окошке. Там в глубине двора равнодушный татарин Басил в небеса. Халат, халат! Из окна напротив торчал угол полосатой перины. Внизу возились и пищали дети. За дверью козявка опять принялась жалеть безголовую куклу. «А все-таки я прав», — сказал Егор Иванович. «Это бездолие и убожество. Этого я не хочу». Он прошел в прихожую и, присев над чемоданом полным книг, принялся рыться в них, отыскивая чего-нибудь себе по душе. Все эти дни его мучило вынужденное безделие. Если повесть примут, он, не откладывая, начнет вторую, уже задуманную — снимет для работы комнату и начнет писать, как бальзак, часов по четырнадцати в сутки. Он уже заранее радовался такой жизни. Выдернув из кучи книг Томик Соловьева, Егор Иванович вернулся на диван, устроился с пепельницей и папиросами поудобнее, раскрыл книгу и прочел. Верят в бессмертие души но именно чувство любви лучше всего показывает недостаточность этой отвлеченной веры. Бесплотный дух есть не человек, а ангел, но мы любим человека, целую человеческую индивидуальность, и если любовь есть начало просветления и одухотворения этой индивидуальности, то она необходимо требует сохранения ее как таковой, требует вечной юности и бессмертия, этого определенного человека, этого в телесном организме воплощенного живого духа. Ангел или чистый дух не нуждается в просветлении и одухотворении, просветляется и одухотворяется только плоть, и она есть необходимый предмет любви.